Глава 20. Без десяти три я вышел через заднюю дверь, завернул за угол и направился к банку. Сидевший в своей бронзовой клетке Морфис забрал стопку купюр и чеков в коричневый конверт и бланки о взносе депозита. Он расправил банковские книжки растопыренными пальцами и вписал маленькие угловатые цифры стальным пером, шуршащим по бумаге. Подвинув книжки, он осторожно посмотрел на меня. "Итан, говорить не буду ничего". — Я знаю, что он был твоим другом. — Спасибо. — Если поторопишься, то ускользнешь от нашего мозгового треста. — Не успел. Полагаю, что с Морфи вполне осталось бы подать ему знак. Дверь матового стекла распахнулась, и на пороге кабинета возник бейкер, собранный, строгий и смурной. — Минутка найдется, Итон. — Чему откладывать? Я зашел в его матовое логово, и он притворил дверь так тихо, что даже замок не щелкнул. Крышка письменного стола была прикрыта стеклом, под которым лежали отпечатанные на машинке списки цифр. Напротив, будто телята у вымени, стояли два кресла для посетителей. Они были удобные, но куда ниже стола. Присев, я вынужден был смотреть на бейкера снизу вверх и мигом оказался в позиции просителя. «Прискорбно?» «Да». «Не думаю, что тебе стоит брать вину на себя. Вероятно, этим бы и закончилось». «Вероятно». «Уверен, ты считал, что поступаешь правильно. Я думал, у него есть шанс». «Разумеется». Ненависть поднималась в горле комом, вызывая скорее тошноту, чем ярость. Помимо трагедии утраты перед нами встает непростой вопрос. «Не знаешь, у него были родственники?» «Вряд ли». «Родственники найдутся у любого, у кого есть деньги». «Денег у него не было». «У него был лук Тейлоров, без залогов и долгов». «Правда?» Ну да, лук и дыра в подвал. Итан, я ведь тебе говорил, что мы хотим строить аэропорт, который будет обслуживать весь округ. Лук ровный. Если мы не сможем им воспользоваться, то выравнивание холмов обойдется в миллионы долларов. И вот теперь в отсутствие наследников придется обращаться в суд. Нам грозя долгие месяцы разбирательств. Понятно. Бейкер взъярился. И что же тебе понятно? Своими благими намерениями ты взвинтил цену проекта до небес. Порой мне кажется, что в мире нет никого опаснее доброхотов. Вероятно, вы правы. Мне пора возвращаться в магазин. Это же твой магазин. И верно. Никак не привыкну. Совсем забыл. Да, ты забыл. Деньги, которые ты дал ему, были деньги Мэри. Теперь она их не увидит. Ты их просто выбросил. дэни нравилась моя Мэри. Он знал, что это ее деньги. Ни черта это ей не поможет. Я подумал, он шутит. Он передал мне вот что. Я мынул два листа бумаги в линеечку из внутреннего кармана, куда положил их специально, чтобы непринужденно достать при случае. Бейкер разгладил листы на своем столе. Пока он читал, у него начал дергаться мускул правой щеки, так что даже ухо подпрыгивало. Затем снова перечитал документ в поисках лазейки. Когда сукин сын посмотрел на меня, в глазах его был страх. Он увидел того... о чьем существовании даже не догадывался. Ему потребовалось время, чтобы приспособиться к незнакомцу, но он был силен, он приспособился. «Какую цену просишь?» «51%. Чего именно?» акционерной компании долевого участия или что там у вас будет?» «Что за дичь? Вам нужен аэропорт. Единственный ровный участок мой». Бейкер аккуратно протер очки бумажной салфеткой, надел их. Оглядел пространство вокруг меня, будто меня тут не было. Наконец спросил. «Ты с самого начала понимал, что делаешь, Итан?» «Да». «И ты доволен собой?» «Доволен настолько, насколько может быть доволен человек, который принес другу бутылку виски и попытался выманить его подпись». «Это он тебе сказал?» «Да». «Он был лжецом!» «Это он тоже сказал. Предупредил, что ему верить нельзя». «Возможно, тут какой-нибудь подвох». Я медленно убрал два исписанных карандашом листка со стола и аккуратно сложил. «И еще какой, Итан! Документы без единого изъяна, датированы, засвидетельствованы. Возможно, он тебя ненавидел. И подвох в том, что ты деградируешь как личность». «Мистер Бейкер, в моей семье никто не сжигал корабль». «Мы договоримся, Итан, мы займемся бизнесом, заработаем денег». На холмах вокруг луга растет целый городок. Похоже, тебе придется стать мэром». «Не могу, сэр. Называется конфликт интересов. Некоторые постигают это прямо сейчас на своем довольно печальном опыте». Он осторожно вздохнул, словно боясь разбудить нечто спящее в его горле. Я поднялся, положил руку нагнутую кожаную спинку мягкого черного кресла для посетителей. «Сэр». — Когда вы смиритесь с фактом, что я вовсе не тот славный простофиле, которым кажусь, вам полегчает. — Почему ты не посвятил меня в свои планы? — Иметь сообщников опасно. — Тогда ты понимаешь, что совершил преступление. — Вовсе нет. Преступления совершают другие. Мне пора открывать магазин, хотя он и мой собственный. Я коснулся дверной ручки, тут Бейкер тихо спросил, кто сдал Марула. — Думаю, что вы, сэр. Он вскочил с места, но я быстренько прикрыл за собой дверь и отправился в свой магазин.